Отшельник, может, и захочет вернуться. Он с самого начала скулит. Отшельник провозгласил себя солдатом Господа. Это ему необходимо для восстановления самоуважения. Он чувствует, что провалился, как отшельник. Он хоть и трусливый дурак, но не вернется без нас. Значит, идем вперед. Трест товарищей по оружию. А как насчет ведьмы? Пусть она сама решает. Ей нечего терять, куда бы она ни шла. Когда мы ее нашли, у нее ничего не было. Итак, что бы ни говорил дух, за ними следят и идут по их следу не только безволосые. Мэг права. Поблизости были и другие. Ведьма, они были тут и во время вахты Дункана только он не знал об этом. Более того, тайни не знал, а вот ведьма знала. Странно, что ее это не очень встревожило. Свернулась у вьюков и спит себе. Может, она чувствовала, что нападения не будет. Но как она могла знать? Дункан удивлялся этому. И почему они действительно не напали? Все люди сгрудились у костра, бросятся на них из темноты и все. Такому маленькому отряду не выстоять. А как они выстоят в другой раз? Ясно, что придет время, когда разрушители перебьют их. Они будут бдительны, но одной бдительности мало. Часть разрушителей встретят свою смерть, но остальные закончат работу. И все-таки он не повернет назад. У него есть некий... Талисман, в котором, быть может, еще заключены горящие молнии. Они разобьют древнюю тьму. А если он не повернет назад, не отступят ни Конрад, ни отшельник. Близился рассвет. Темнота рассеивалась. Уже можно было видеть тропинку в лесу. Над лагерем пролетели утки. — Конрад, ты не замечаешь ничего странного? — спросил Дункан. — А именно? как выглядит это место. Как-то все искажено, не так, как было вечером. Освещение. На рассвете все выглядит по-другому. Нет, подумал донкан дело не только в освещении. Он попытался установить, что именно не так, но не смог. Не было ничего определенного, на что можно было бы указать пальцем. Тем не менее, все было не так, даже ручей не такой. Будто местность взяли и слегка повернули. Не сильно, но достаточно заметно. И внимательный наблюдатель видел, что все перекошено. Эндрю сел. — Что неправильно? — спросил он. — Все правильно, — ответил Конрад. — Нет, я знаю. Это в воздухе. — Ночью у нас был гость, — заметил Конрад. Он выглядывал из-за кустов. — Не один, — поправил Дункан, — но выглянул только один. Эндрю проворно вскочил и схватился за посох. — Значит, ведьма была права. — Конечно, права, — воскликнула Мэг со своего места. — Старая Мэг всегда права. Дэниэл встал, сделал несколько шагов к костру, остановился, сердито фыркнул и стукнул копытом о землю. «Дэниэл тоже знает», — сказал Конрад. «Мы все знаем», — заметил Эндрю. «Что будем делать?» «Мы пойдем дальше», — ответил Дункан. «А ты как хочешь». «Почему ты думаешь, что я не пойду?» «Я думаю, что пойдешь», — ответил Конрад. Мэг откинул одеяло и встала. «Они ушли», — сказала она. «Я их больше не чувствую». Но они навели на нас чары. Здесь прямо воняет ловушкой. — Я не вижу никакой ловушки, — заявил Конрад. — Чары не на нас, а на всем этом месте, — сказал Эндрю. — Откуда ты знаешь? — спросил Дункан. — Ну как же, тут все странное. Посмотрите, вон туда, прямо над ручьем. В воздухе висит радуга. Дункан посмотрел, но никакой радуги не увидел. «Маленький народ тоже иной раз пытается сделать такое», — продолжал Эндрю. «А у него плохо получается. Не у А разрушителей нет». «Разрушителей нет», — сказала Мэг. «У них сила. Они знают свое дело». «Безумие», — подумал Дункан. «Стоять и рассуждать о заколдованном месте. Но похоже, что так оно и есть». Все странно сдвинулось, все как бы не в фокусе. — Может, пойдем? — предложил он. — Позавтракаем позже. Если немедленно двинемся, мы выйдем из этой странности, которую вы называете чарами. Вряд ли она простирается на большое расстояние. — Дальше может быть еще хуже, — сказал Эндрю. — Наверняка впереди чары более сильные. Если мы пойдем обратно, то, вероятно, скорее выйдем из них.